Тесса. Глава 43. Нельзя отрицать, что она привлекательна. Очень привлекательна. Глаза у нее волнующего темно-синего цвета. Но ничего сексуального в ней нет. Маленькая, худая, почти без бедер и груди. Она похожа на мальчика, а не на секс-бомбу. Лицо у нее бледное на фоне прямых, как палки и беново-черных волос которые собраны в невыразительный низкий хвост. Короче, когда я произношу ее имя и вижу, как она кивает в ответ, то испытываю странное чувство облегчения, что это та женщина, это она. У меня вызывает облегчение ее слабое рукопожатие, тонкий голос и испуганно бегающие глаза, пока я смотрю прямо на нее. «Может, найдем, где можно посидеть?» — спрашиваю я, — решая руководить этой встречей, держать инициативу в своих руках. Она кивает, и пока иду за ней в глубину книжного магазина, я разговариваю с Ником. «Так вот кого ты выбрал? Эту женщину? Эту женщину, мимо которой я прошла бы на улице, даже не взглянув на нее? Эту женщину, на которую я не обратила бы внимания на званном ужине?» И тем не менее, он выбрал ее, или, во всяком случае, позволил ей выбрать его. Он занимался сексом с этой особой, сидящей теперь напротив меня за столом, который она явно зарезервировала для нашей беседы. Мы неловко здороваемся, и я заставляю себя спросить о ее сыне. Проходит несколько длительных секунд, и когда становится ясно, что она ждет моих слов, я, откашлившись, говорю. «Что ж, послушайте, думаю, мы обе знаем, зачем я здесь, почему захотела с вами встретиться». Я говорю ей это, хотя не до конца понимаю, что мне нужно узнать ее или подчеркнуть свои достоинства или достигнуть какого-то компромисса, Но в любом случае я с облегчением иду к этому неизбежному моменту, готовая ко всему, что она может мне сказать, настраиваясь на худшее. Она смотрит на меня и ждет. «Я здесь, так как знаю», — говорю я ей, и это, похоже, отвечает на все вопросы, — Я наклоняюсь через стол, глядя ей прямо в глаза, чтобы смысл моих слов безошибочно дошел до нее, не оставив никакой возможной лазейки. «Знаете?» — переспрашивает она, — я озадаченно смотрит на меня, от чего я прихожу в ярость и подавляю внезапное, сильное желание ударить ее но я спокойно продолжаю, желая сохранить свое достоинство и самообладание. «Да, знаю. Я знаю все», — говорю я, что, конечно, не совсем правда. Мне известно несколько фактов, но без каких-либо подробностей. Однако я продолжаю лгать, надеясь помешать ей сделать то же самое. Ник рассказал мне все. Продолжаю я. Она начинает говорить но умолкает. В ее глазах безошибочно читается обида и удивление, которые до некоторой степени меня успокаивают. До сего момента она, вероятно, считала или хотя бы надеялась, что я оказалась здесь по наитию или в результате основательного расследования. По выражению ее лица ясно, она не догадывалась о признании Ника. Разглядывая ее острый подбородок, Запоминая линии ее угловатого личика, вдруг понимаю, что не смогла бы ей позвонить и уж точно не сидела бы здесь напротив нее, если бы узнала правду каким-то иным способом. Можно сказать, обнаруженные мною факты уравнивают наши шансы. Она спала с моим мужем, но он раскрыл мне их тайну. Так что в итоге он предал и ее тоже. «Это было всего один раз», — наконец, говорит она тихо и едва слышно. «О, всего один раз», — произношу я, — «ну тогда ничего». Я смотрю, как ее щеки багровеют, когда до нее доходит мой сарказм, стыдя ее еще больше. «Понимаю, понимаю, и одного раза много, но...» «Но что?» — резко спрашиваю я. «Но в основном мы были друзьями», — говорит она, — Как говорит Руби, когда извиняется за вопиющее нарушение элементарных правил. «Да, мамочка, я знаю, что испачкала все стены, но смотри, какая красивая картина!» «Друзьями? Он был так добр к Чарли, — мямлит она, — и такой потрясающий хирург. Я была так благодарна. Настолько благодарны, что занимались с ним сексом, — шепчу я. Ее глаза наполняются слезами, когда она качает головой и говорит. «Я в него влюбилась. Я не хотела этого. Я точно не знаю, как и почему это случилось. Может, потому что он спас моего сына? Или, может, я просто влюбилась в него, потому что...» Она умолкает, как будто говорит сама с собой. «Я никогда не встречала такого человека. Он исключительный». Я чувствую новый прилив ярости от того, что она смеет говорить мне о моем муже, о том, кого знает жалких три месяца в сравнении с семью годами нашей совместной жизни. Но вместо того, чтобы указать на этот факт, я замечаю. Исключительные мужчины не изменяют своим женам. Они не заводят романов, они не ставят дешевое удовольствие выше своих детей. Пока я говорю это, в голове у меня четко обрисовывается парадоксальность данной ситуации. Если она была дешевым удовольствием, тогда Ник не стоит того, чтобы за него бороться. Но вполне возможно, она прекрасный человек, и он испытывает к ней настоящее чувство. Что же тогда остается для меня? «Не думаю, что дело обстоит так», — говорит она. Я вижу, она и сама не знает или не до конца понимает произошедшее. Он говорил, что любит вас. Выстреливаю я встречный вопрос, осознавая, что именно из-за этого я здесь и нахожусь. Вот тот смысл. Все вертится вокруг одного единственного факта. Он с ней спал, у него явно были к ней какие-то чувства, и в глубине души я уверена, он был а может и до сих пор влюблен в нее. Но если он сказал ей, что любит ее, или что не любит меня, тогда между нами все кончено навсегда. Затаив дыхание, я жду и испускаю вздох облегчения, когда она медленно, категорически качает головой. «Нет», — отвечает она, «он не испытывал ко мне тех же чувств. Он меня не любит и никогда не любил. Он любит вас. Голова у меня идет кругом, пока я повторяю эти слова, отыскивая в них правду. Я хочу ей верить, я отчаянно хочу ей верить, и, может быть, действительно верю. «Простите, Тесса», — продолжает она дрогнувшим голосом, на ее лице написаны страдания и стыд. «Простите за то, что я сделала, с вами» с вашими детьми, даже с собственным сыном. Так нельзя было, и я... я так раскаиваюсь. Я глубоко вздыхаю, представляя ее с Ником. Ее глаза закрыты, она обнимает его, говорит ему о своей любви. И как сильно не хотелось бы мне обвинять ее и ненавидеть, я не делаю этого, да и не могу. Напротив, я ее жалею потому, быть может, что она мать-одиночка или из-за несчастного случая с ее сыном. Но, скорее всего, мне жаль ее из-за того, что она влюблена в человека, которого не может получить, в моего мужа. В любом случае, я смотрю ей в глаза и произношу такое, о чем и помыслить не могла до этого момента. «Спасибо», — говорю я ей, — Наблюдаю, как она принимает мою благодарность с еле уловимым кивком, затем собирает свои вещи и встает, чтобы уйти. И, пораженная, я осознаю, что была искренна.